Нумират, расскажите, как дело было. Только помедленней, не тороптите самую суть, подлежащее, сказуемое и так далее. Нумират сморщил свой безмятежно гладкий лоб и принялся докладывать. Никогда такого прежде не видало ваше величество. Нечто неописуемое, ваше величество. Стало быть, протрубили атаку. Тара-ра-та-ри, и мы поскакали. 1200 человек. Ну, поскакали и прискакали. А там эти 400 испанцев, они уже были в двух шагах от русских батарей. Кто бы мог подумать, Ваше Величество? И как бы это сказать, Ваше Величество, они собрались кинуться на эти пушки. А когда мы оказались рядом и стали кричать им ура, они, Ваше Величество, смотрели на нас с такой, знаете, злобой и нисколько не обрадовались, что мы подоспели им на выручку. И ни капельки благодарности, отвернулись, слова доброго не сказали, будто мы нарушили их планы. Они, ваше величество, подвергли нас, как бы это сказать, остро, остро, острой клизме. Не знаю, ваше величество, сумел ли я объяснить толком. Сумел, сумел. Не слишком толково, как впрочем и всегда, но сумел. Валяйте дальше. И Мюрат со своим впоговорку вошедшим косноязычием принялся рассказывать, что было дальше. И они, ваше величество, ну, то есть испанцы из 326-го линейного, не ждали от нас никакой помощи, явно намеревались действовать сами, на свой, как это говорится, страх и вдрыск. Ну да, страх и риск, виновато обмолвился. Будто они совершенно от нас ограномны. Вы хотите сказать, автономны, осведомился Бонапарт. Автономны, ваше величество, или как вам будет угодно, но дело в том, что они нас даже бронили. Обзывались ваше величество по всякому Сукины говорят: "Дети, какого виноват ваше величество, не могу повторить. Вы тут делаете? На кой, говорят, вас сюда принесло? Век бы вас с волочей не видать. Не ваше, говорят, печаль чужих буков случать". Наполеон сделал величевостный нисходительный жест. "Проявите понимание, Мюрат. Вам ли не знать, до какой степени они щепетильны и своим равны? Ну там, обострённое чувство части и всякое такое. Без сомнения, они хотели бы, чтобы вся слава досталась им". Весьма вероятно, ваше величество. Мюрат ещё больше сморщил чело. Слова императора его явно не убедили. Но уж очень они на нас злились, прямо ужас. Иные даже направляли на нас ружья, словно раздумывая не отблагодарить ли нас пулей. Недомерок, которого победы сделали благодушным до тошноты, снова улыбнулся. Ознаё огненная кровь, испанский темперамент. Мюрат кивнул, без особого воодушевления. Самые яркие его воспоминания об испанском темпераменте относились ко 2 мая 1808 года. Этот день он провел в должности военного губернатора Мадрида, хоть если бы знал, чем это вернется, променял бы ее, не глядя и с приплатой, на любой пост в администрации Папуа Новой Гвинеи. На мгновение мысленному взору маршала вновь предстали Махи, Чисперо, Чул, Хаки — И прочий мадридский сброд, кидавшийся под копыта коней, старухи с балконов швырявшие в его солдат чем ни попадя, громадные толпы простонародья, стекавшиеся из нижних кварталов на Пуэрта-дель-Соль с этими своими навахами, уже открытыми и приготовленными, чтобы резать его мамелюков и кирасир. Не позабылось ещё и судьба тех шестерых гренадеров, которые в тот день получили на свою беду увольнительную, и понятия не имеешь, что творится в городе. Спокойно сидели себе у дверей какой-то харчевни, попивали лимонад и приставали к хозяйке со всякими комплиментами, вроде того, что я кегасоточка, да чего ж ты хагаша, только кивни, и мы будем с тобой очень счастливы. Весь Мадрид уже был вверх дном и ходил ходуном, а эти сидели и, как ни в чем не бывало, совершенствовали навыки разговорной речи. Так шло до тех пор, пока не вывернулось из-за угла толпа тысяч примерно в 500 разъярённых горожан, которые несли тело некой монолиты лахудры. Короче говоря, когда 2 часа спустя однополчани хватились этих гренадер и отправились на розыски, обнаружили они даже ни рожки, ни ножки, а всего лишь 6 пар яичек, приколотых к двери таверны. А всё прочее было растерзано в мельчайшие клочья. Так что кому кому о Мюрату про испанский темперамент можете не рассказывать. Ну и стало быть, ваше величество, мы вместе с ними, с испанцами, то есть, пошли в атаку на батареи. Но когда мне пришлось сыграть аппель, перестроить мои эскадроны, испанцы и без нас продолжали наступать на Сбадуново, и так сказать, на плечах неприятели ворвались в этот городок, где уничтожили две казачьи сотни, кинувшись на них прямо как гури какие-то. Вы, наверное, хотите сказать Фурии. Ну да. Гури или Фурии, но от русских осталось мокрое место. Мюрат снова сморщился, подыскивая выражение, которое наилучшим образом передало бы смысл происходившего. Химерическое был зрелище. Химерическое именно ваше величество. Химер. Так ведь, кажется, звали того одноглазого генерала, который взял Трою, а потом описал это в длинной поэме.